Джейн осторожно отошла от двери, чтобы муж не заметил ее. Она уже было собралась подняться вверх, как вдруг вспомнила таинственного мужчину на газоне под своим окном. Под влиянием только что пережитого ужаса, Джейн забыла о нем, и это происшествие показалось теперь совершенно незначительным. Вся дрожа, она поднялась по ступенькам и... Уже стоя на верхней площадке, позвала мужа. «В чем дело, Джейн?» Послышался, наконец, его голос. «Внизу, под моим окном, на газоне, стоит человек», – прошептала она. Она старалась говорить твердым голосом, но Питер уловил в нем тревогу. Джейн слышала, как он торопливо возвратился в столовую и закрыл дверь. Она даже уловила щелканье замка. Затем Питер выбежал в переднюю и отворил входную дверь. Из окна своей комнаты Джейн увидела мужа в саду, но таинственный ночной посетитель уже исчез. Она задернула занавески и зажгла свет. Казалось, что молодая женщина уже совершенно успокоилась после перенесенного потрясения. Ей припомнились различные незначительные эпизоды происшествия, которые раньше поражали ее. Но теперь объяснялись совершенно все просто. Теперь она окончательно поняла источник богатства Питера и его ложь по поводу наследства. Он был ловкачом, а дом, в котором они жили, служил ему мастерской. «Я никого не увидел в саду», — сказал Запыхавшись от быстрой ходьбы, Питер, и вдруг в его глазах засветился ужас. Джейн понимала, что у нее должен был быть страшный вид, но все же не представляла себе, насколько она была бледна. «Как вы ужасно выглядите, дорогая!» – воскликнул он. «Если я найду этого таинственного человека, то непременно убью его!» «Мы завтра же вернемся в город». Джейн покачала головой. «Вы не хотите?» С удивлением спросил он ее. «Почему же?» «Не знаю. Я скажу вам завтра. Я так устала сегодня!» Прошептала она. И действительно, силы окончательно покинули ее. Когда Джейн снова легла в кровать, то уснула не сразу. Она перебирала в памяти все события сегодняшнего дня. Вдруг новая догадка пришла ей в голову. Быть может, таинственным ночным посетителем был сыщик из Колтон-Ярда, наблюдавший за фальшивомонетчиком. Наверное, желание дружить с сыщиками показалось подозрительным Бурку, и он, разгадав тайну Питера, теперь выслеживал его. Наконец, Жейн забылась глубоким сном. Когда она проснулась, солнце весело освещало ее комнату Горничная, как обычно, принесла ей чашку горячего чая